Глава восемнадцатая. «Милана, мы и так уже опаздываем. Поторопись!» До меня доносится раздражённый голос Алекса из-за двери и осматриваю себя в последний раз в зеркале перед выходом. Насколько я знаю, дядя Вова ещё с самого утра укатил в особняк клана. Да и самого Алекса не было видно всё это время. А сейчас, наверное, вернулся, чтобы отвезти меня на это чёртово голосование. Я успела подготовиться отлично. И волосы уложила, и подкрасилась немного, и достала то самое платье, которая примеряла на себя в первые дни здесь. Решительно выдыхаю и подмигиваю своему отражению. Не знаю, почему волнуюсь. Может, просто понимаю, чем закончится этот вечер, и поэтому мандраж не получается унять. Так или иначе, больше тянуть было нельзя. Поэтому я подхватываю полы платья и направляюсь вниз. Алекс стоит у самого основания лестницы и поминутно поглядывает на часы на запястье. А через секунду поднимает голову, и недовольный огонёк в глазах гаснет. Его ошеломлённый взгляд скользит по моей фигуре, как будто он не может поверить, что перед ним стою я. Чувствую, как в горле пересыхает от того, как он на меня смотрит. Словно не одежду оценивает, а наоборот, раздевает. Нет, я разные взгляды чувствовала на себе, но этот, словно в голове сводного брата, не было сейчас ни одной приличной мысли. Мысленно дёргиваю себя. Какой только бред не придёт в голову. И спускаюсь. Это красное платье я купила ещё год назад, но так и не выдалось никаких праздничных причин, чтобы его выгулять. Несмотря на декольте и разрез выше колена, оно выглядело вполне себе прилично и не вызывающе. А этот самый разрез становился заметен только если идти широким шагом, потому что широкая юбка свободного кроя струилась в пол, делая платье даже скромным. Наверное, так думала Алекс потому что, когда я шагнула вниз, голую ногу чуть выше колена всё же стало видно, и он поменялся в лице. За секунду помрачнел, и во взгляде появился арктический лёд. «Ты собралась на серьёзные мероприятия или мужиков соблазнять?» — грубо осведомляется сводный брат, облокотившись о перила лестницы. Его строгий тон и недовольно сведённые на переносице брови мгновенно стирают улыбку с моего лица. «Одно другому не мешает» отвечая, вздёрнув голову, чтобы просто его позлить. Не собиралась я никого клеить. Просто мне хотелось в какой то веки почувствовать себя красивой, превратиться хотя бы на час из золушки в принцессу. Ни внимания не нужно, ни комплиментов. Я не собираюсь каждый раз спасать тебя и отгонять ухажёров. Алекс преграждает мне путь. От явного намёка на инцидент с Дэном я едва не скреплю зубами. Ведь не полуголый я иду на это голосование же. И не нужно. «Я нарядилась не для кого-то, а для себя», — отвечая твёрдо, прячёт сжатые кулаки в полах платья. «Серьёзно? То есть вчера ты устроила целый спектакль, чтобы разодеться, как...» Он замолкает и оглядывает с ног до головы с многозначительной ухмылкой. «Как кто?» — вспыхиваю я. «Договаривай. Как продажная женщина. Или тебе нужно сказать без цензуры?» — интересуется Алекс. «Вот же!» — хочу высказать этому наглецу и хаму всё, что думаю и только открывая рот, как у него звонит телефон. Вызов он сбрасывает и смотрит на меня уже серьёзно, без былой весёлости. Мы уже опаздываем, хотя очень хочется содрать с тебя к чёртовой матери это платье и заставить надеть что-нибудь другое. «Держи свои фантазии при себе», — парирую я и почти бегом вылетаю из дома. И почему он такой невыносимый? Практически всю дорогу мы едем молча. Я избегаю даже смотреть в сторону своего сводного кошмара, И он сам меня демонстративно игнорирует. Правда, недолго. Ты очень красивая. Словно сделав усилие над собой, произносит Алекс, не отрывая взгляда от дороги. Я даже дёргаюсь от неожиданности и смотрю на него недоверчиво. Это что, комплимент? Какая муха его укусила? Как продажная женщина? Интересуюсь едко. На самом деле просто стараюсь спрятать за резкостью неловкость. Но всё летит к чертям, когда сводный брат поворачивается ко мне и на долю секунды наши глаза встречаются. Нет, просто как женщина. Не знаю, что сказать. Киваю и поспешно отворачиваюсь к окну, чтобы не выдать своего румянца. Подобных комплиментов мужчины мне не делали никогда. Особенно мужчины, которые при этом смотрят так, словно я нравлюсь. «Приехали», — оповещает Алекс через пять минут, вырывая меня из раздумий. «Ого!» — не сдерживаю удивлённого выдоха. Тот самый особняк клана, в который однажды он меня уже привозил, сейчас выглядит совсем не так, как в прошлый раз. Кованые железные ворота и в первый приезд были обвиты плющом и диким виноградом, но сейчас ещё и участок украшен вазонами с живыми цветами, от чего вокруг стоит приятный аромат. Столько народа, выдыхая потрясённо, выбираясь из машины и глазея вокруг. Людей, правда, огромное количество. Честно, я даже не ожидала, что будет столько. Почему-то казалось, что в клане состоит несколько семей, и всего наберётся не больше пятидесяти человек. Но, глядя по сторонам, понимаю, как ошибалась, и спотыкаюсь почти на ровном месте. Неловко наступаю на длинный подол собственного платья и, вскрикнув, падаю вниз. Алекс подхватывает меня практически сразу и прижимает к себе. Сжимает крепче, чем нужно. «Осторожнее», — выдыхает он в губы. «Лучше смотри под ноги, чем по сторонам». «Прости». Лепечу, смущенно морщая нос и поспешно отстраняюсь. «Здесь что, половина города? Машины всюду. Даже в два ряда припаркованы. Ещё на заднем дворе парковка», — пожимает плечами Алекс. «Сводный брат берёт меня под руку, и мы неторопливо идём ко входу. понимая что он просто даёт мне рассмотреть особняк и его гостей и безумно благодарна ему за это. И мы все уместимся в доме, с сомнением тянуя. Есть ещё нижний этаж. Нижний этаж, то есть подвал, «Ну, подвалом его точно не назовёшь», — улыбается Алекс уголком губ. «Там оборудован огромный зал, практически по периметру всего дома. Именно там мы и проводим некоторые праздники. Голосования, церемонии, свадьбы, например». бр невольно ёжусь. Учитывая, что я слышала о клане, «Мне почему-то кажется, что сейчас вы меня как сатаниста в жертву принесёте». «Чёрт!» — догадалась всё-таки. Ухмыляется недобросводный брат. Отшатываюсь от него испуганно глядя на него круглыми глазами. Алекс насмешливо фыркает, и по его широкой улыбке и весело прыгающих чертиках в глазах я понимаю, что он шутит. «Да ну тебя!» В сердцах отмахиваюсь от него. Сердце невольно ёкает, и я прикусываю внутреннюю сторону щеки. «Черт побери, Милана! Возьми себя в руки!» Ругаюсь мысленно. Нельзя забывать, что Громов — мой враг, каким бы любезным он ни казался. «Добро пожаловать, госпожа Орлова!» склоняет голову в вежливом подобии поклона Алекс, и перед нами распахиваются двери дома. Зажмуриваюсь на секунду, выдыхаю, как перед прыжком вниз, и перешагиваю порог. Теперь пути назад нет.